Глава сорок первая. Тёмные дни. Часы, дни, месяцы. Время течёт, то ставя всё на свои места, то снова выбивая из колеи. Лечит и тут же наносит новые раны. Молодой, полный сил, думаешь о старости. Заново переживаешь и одновременно боишься вспомнить. Вернуться в прошлое. Страх твой, он тут. рядом. Он никуда не делся. Ждёт в засаде и временем, часами и днями, как стеной от него не отгородиться. Сколько же прошло времени? Была середина декабря. Тёмные дни, и вопрос, когда будет снег, задавали и правительству, и Господу Богу. Катя встретил Игоря Дмитриеса в коридоре. Их вызвали на очередной допрос. Здание на юго-западе Москвы, похожее на офис в стиле хай-тек, где всё было новое, современное, Диметриаса, в который уж раз пригласил Ануфриев. Тот день в сентябре остался в прошлом. Диметриас помнил его смутно. Удар электрошокером, который он получил от своего пациента Ермакова, будто бы случайно встреченного в Калашном переулке, памяти не способствует. Он очнулся в гараже. Там, где всё это время был спрятан тот самый мотоцикл, который искала милиция. Дмитрийs начал кричать, колотить в железные ворота, и его вызволили из темницы проходившие мимо работяги. Это уже было темой допроса. Разговор же с Ануфриевым в этот раз касался записи памятного сеанса гипноза. Они прослушивали запись на компьютере, и Ануфриев то и дело возвращался к началу. Окна на реку Зелёные стены, мраморный пол, колонны с камней чёрной кожи. Димитрис всё это слышал тогда на сеансе и сейчас искренне не понимал, что же во всём этом так интересует Ануфриева. И его настойчивый вопрос: "Доктор, а вы не ощущали, что сеанс гипноза вам не удался, что почти в самом начале вы утратили контроль?" был ему непонятен. Более того, оскорбителен для него как для профессионала. Он просто спросил тогда на сеансе его: "Место, где вы чувствовали себя защищённым, опишите. Что не так во всех этих окнах на реку и колоннах?" Когда он вышел из кабинета, Анофриев черкнул несколько слов в своём рабочем блокноте. Vauxhall Bridge. Внутренний вид холла лондонской штаб-квартиры. И жирно подчеркнул фразу: Кате, которая тоже была у следователя, Димитриус успел лишь кивнуть. Ануфриев пригласил ее зайти. Через панорамное окно в его кабинете реки не было видно, зато виден университет. Эх, были бы крылья. Думаю, это наша последняя встреча с вами по заданному делу, сказал Ануфриев. Кажется, все вопросы проработаны, я читал протоколы. Может быть, у вас есть ко мне вопросы? У меня? Катя замолчала, но потом спросила: "За что всё-таки он убил Лукьянову?" Она, как и мы предполагали, была завербована. Ей была поставлена задача проникнуть в офис Димитриса, получить доступ к данным на пациентов и установить технику прослушивания. Она это сделала, ей заплатили, но она требовала ещё денег, пыталась шантажировать, видимо, не смогла понять, что шантаж в таких делах равносилен смерти. Он он действительно работал в известной страховой фирме в Петербурге. Спецагент был заброшен в нашу страну и задачу легализоваться успешно выполнил. Документы на имя Евгения Ермакова, крепкая легенда, отличное знание русского языка, менталитета, актёрские данные, работа в фирме, даже его женитьба всё служило главной цели. Целью же была ликвидация Алексея Жуковского. Если бы удалось покушение, это была бы невосполнимая потеря для обороны. Для страны. Под видом российского туриста Ермаков был подставлен Деметриасу в Лондоне. Все было принято в расчет. Даже нетрадиционная сексуальная ориентация самого доктора. Разработанная легенда психологической травмы, сеанс гипноза, который Ермаков просто блестяще разыграл. Все пошло в ход, чтобы ввести его опытного агента в круг постоянных пациентов. Объектом интереса был младший брат Жуковского, клиент Димитрияса. Его проблемы с психикой, его ненависть к брату Алексею, ревность, решено было использовать напрямую. Это такое чисто английское покушение, убийство чужими руками. Все откровения в кабинете психолога, все разговоры прослушивались, анализировались. Тотальная слежка Владимир Жуковский был как на ладони. Даже препараты, прописанные ему Димитрисом, весьма ловко подменили на сильнодействующие стимуляторы. Нужно было лишь подтолкнуть его в нужный момент, вложить пистолет, тот Браунинг, в руку. Что и было сделано. Но он же не стал убить ей брата. Сложная многоходовая комбинация. Всё вроде учтено, а расчёт в решающий момент Там на Воробьёвых горах, когда до цели операции рукой было подать, не сработал. Когда они там встретились, и Жуковский понял, что перед ним враг-шпион, он, позабыв обо всём, поступил как гражданин. Пытался задержать, даже стрелял. Диметрес назвал это синдромом барабанщика. Честно говоря, я не до конца понимаю, как это он может объяснять гражданский поступок, какой-то там психологической аномалией. Это даже не патриотично. Но, в общем, в этом ещё предстоит разобраться. А насчёт вас Катя смотрела в окно. Та видеозапись, когда вы с полковником Гущиным приехали на место происшествия в квартиру Лукьяновой, а потом он увидел вас в приёмной Диметриаса и решил, что вы наш агент. И моментально пошёл на контакт. Он из тех, кто риска не боится. А с вами Интересно, когда он понял, что ошибся. Я могу идти, спросила Катя. Да, да, я вас больше не задерживаю. У меня есть только небольшое обязательство, Ануфриев кликнул что-то в своём ноутбуке. Это составляло предмет упорного торга с его стороны, одним из решающих условий к сотрудничеству. Он настаивает, чтобы вы это слышали. Тёмный монитор, голос тот самый и другой он не мог не измениться после всего что было ничего личного там в Потсдаме это не правда я солгал тебе sorry Потсдам что это спросил Ануфриев кафе на арбате sorry Кате казалось что всё это время воздух которым она дышала был заражённый «Хотелось чистого воздуха, хотя бы один глоток». «И все же в целом, если учесть все», — заметил Ануфриев. «Это, пусть и сложное, однако весьма нетипичное дело о шпионаже и терроризме. Есть какой-то непонятный, неуловимый налет. Налет некой чертовщины». После ухода Кати он какое-то время стоял у окна, темнело быстро, А потом, забрав ноутбук, на лифте спустился двумя этажами ниже, позвонил по внутреннему телефону, ждал. Скрип колёс. Двое конвоирных везли инвалидное кресло. Гонки на мотоцикле, спозг с крыши высотного дома, боевые приёмы, стрельба по движущимся мишеням, явки и пароли, смешать, но не взбалтывать всё осталось в прошлом. После удара ножом в позвоночник полностью отнелась правая сторона тела, и речь тоже была затруднена. Инвалидное кресло развернули к столу. Ануфриев включил ноутбук. О, у вас внушительный посложный список. Албания, Ближний Восток, Балканы, Прага. Кроме русского свободно владеете хорватским, албанским, немецким. Эм, и он тоже много. Nigel Fitzpain Кен Брайсон, Брос Мидович, Евгений Ермаков, Лукас Норт. Оперативный псевдоним «Север». Да, Восточно-Европейский отдел никогда не отступает от своих традиций. Что ж, мы уважаем вашу фирму, Норт. Тут у меня видеозапись, чип с файлом из вашего медальона, того, с которым вы не расставались. Неосторожно, рискованно. Но вы рисковали, видимо, потому, что это было памятной для вас вехой, самой первой и самой блестящей операцией. Ануфриев подвинул ноутбук на край стола. Копию сделать не смогли, код защиты не позволяет. Иначе изображение будет стёрто. Так что это запись по-прежнему в единственном экземпляре. Из крошечной яркой точки на тёмном экране возник хаос звуков, света и тьмы. Гул мотора, рёв мотоцикла, огни, огни, огни. Туннель, летящий на бешеной скорости чёрный Мерседес, и снова рёв обгоняющего его мотоцикла, и внезапно болезненная, режущая глаз вспышка. Ещё, ещё, ещё одна стробоскопирующая лазер направленного действия бьющий в лобовое стекло, ослепивший водителя как молния. Грохот, звон, лязг металла. Ударившаяся о бетонную опору туннеля машина врезалась в стену. Рев удаляющегося мотоцикла. Уменьшающаяся картинка аварии в туннеле. Все похожее на ролик для интернета. Внизу, в левом углу, дата. 31.08.97. Париж. тоннель Понт-де-Лельма. А что, процесс по факту гибели принцессы Дианы окончательно закрыт? Ануфриев не услышал ответа. Он его и не добивался. Ну что ж, эта плёнка Вы были очень молоды тогда, но всё равно. Эта плёнка когда-нибудь громко заявит о себе. Ответный ход в нашей с вами давней Great Game. Правда, вы для игры уже не годитесь. даже для равноценного обмена у вас такой вид, коллега, словно вы побывали в лапах хищника. На фоне тёмного окна летела первая снежинка. Криво перечёркивая всё разом,